Ними о Господе. Как показывает пример Закхея, плоды покаяния могут быть явлены немедленно. Самоотверженное искреннее чувство раскаяния обнажает глубины сердца, оно способно внезапно раскрыть дар самопознания, и тогда перемена в душе происходит тут же. Отношение к людям и к миру, вся система ценностей, все миросозерцание меняется одновременно с исповедью. О подобной стремительности, многократно пережитой на опыте, свидетельствует отец Анкранштадский Кронштадтский. «Как только скажешь по согрешении от всего сердца «каюсь», так Господь тотчас прощает». Это идеальный пример покаяния совершенного но история Закхея, кроме того, наглядно учит, что состояться оно смогло при непосредственной встрече со Христом. О необычайной же близости к Богу говорит и вся жизнь отца Иоанна. Мы убеждаемся, что, с одной стороны, для глубокого покаянного раскрытия сердца нужна эта близость, с другой нужно суметь заслужить такое посещение Божие. Мы видели, как неспокойная совесть помогла возродиться за Ксею, пробудила в душе устремленность к истине и подвигла к спасительным действиям. Есть тому и другие примеры. «Помяни нас, Господи, егда и во царствие Твоем», ежедневно напоминает церковь о судьбе благоразумного разбойника. Это тоже не притча, но исторический факт. Так же, как у Закхея, покаяние разбойника было стремительным и немедленно увенчалось плодами. Это тоже произошло в момент, когда он удостоился быть со Христом, не ранее. Вновь эта мысль и снова побуждение задать вопрос. «Совершилось бы то же самое вдали от Бога?» Эти примеры учат, что нет, затем они и даны в Писании. Радикальность и быстрота, с которой преобразился распятый грешник, иногда вызывает недоумение. В самом деле Иуда был в соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц, но в одно мгновение поменялись они местами. Однако глубина раскаяния измеряется не продолжительностью времени, а силой душевного потрясения от совершенного греха. Эта сила раскрывает очи самопознания, зрящие в свете Христовой правды. Это чувство при содействии благодати изменяет состояние человеческой души. Господь может очистить человека от греха и изменить всю его жизнь в одном мгновении, что и произошло с обоими грешниками и в Ерехоне, и на Голгофе. Дело за человеком была бы душа способна к приятию благодати, была бы готова к такому преображению. В крестных страданий разбойник в какой-то мере уподобился Христу. Помимо того, что явил глубочайшее смирение в претерпении мук, он обнаружил необычайную высоту другой христианской добродетели – способности сострадания. Разбойник не замкнулся в своем горе. Неся жестокие физические муки, он до того раскрыл свое сердце, что смог в такой исключительный момент еще и болеть за ближнего, сочувствовать Христу, и через это он стал соучастником его страданий. И все это в условиях, когда так велико искушение сорваться на озлобление, подобно другому из злодеев, что злословил его». Евангелие от Луки, глава 23, стих 39. Трудно в истории человечества найти более драматичный диалог, чем этот на Голгофе, где три человека в предсмертных мучениях оказываются друг для друга своего рода вестниками из трех различных миров – из ада, с неба, из земли. Немного слов произнесено, но сказано невыразимо много – и нет всему аналога во всей летописи человеческого бытия. Особенно удивляет прозорливость веры, с которой распознал Бога человек, далекий от праведности и духовного опыта. Распознал не в том, кто в окружении учеников учил в синагогах. Евангелие от Луки, глава 4, стих 15, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 54 а в одиноко умирающем от позорной казни. Откуда такое величие духа и такое достоинство в характере разбойника? От коего наставления родилась сия вера? Кое учение произвело ее? Какой проповедник возбудил он ее в сердце? Какая сила просветила тебя, у разбойника? кто научил тебя воздать поклонение всеми презренному и ко кресту пригвожденному. Насколько же восприимчиво сердце у этого грешника и преступника, так чутко отозвавшегося на близость Бога, такое едва ли доступно иным праведникам. Вера его оказалась более зрелой, чем даже у апостолов в тот момент». Он сердцем понял, что рядом с ним необычный человек, пробудилось все лучшее, что таилось в душе, и собственный грех стал отвратителен, ужасен. В душе это уже не был разбойник. Помини меня, Господи!» То был зов бывшего разбойника, а ныне нового ученика Христова, уверовавшего во Христа тогда, когда прежние ученики оставили его. Даже святой Иоанн Богослов не имел тогда совершенной веры в божественность своего Учителя. Лишь после воскресения он видя и верово, Евангелие от Иоанна, глава 20 стих 8, что Христос воистину воскрес и есть Сын Божий. Чем еще впечатляет пример разбойника, так это глубиной раскаяния. Полное преображение его души означает, что покаянное чувство проникло до ее основания. Обычно это долгий, простирающийся на весь период деятельного подвига путь. Человек проникает вглубь постепенно, слой за слоем вскрывая пласты греховности. Как говорят святые отцы, покаяние – дело до гроба. Множество наслоений, заполняющих душу под действием страстей, сопоставимо с глубиной общего падения, всеобъемлющей поврежденностью природы человека. По мере покаянного очищения и принесения реальных плодов открываются более глубинные и утонченные виды греха и только в таких исключительных случаях, как с разбойником или с закеем, движимыми огромной силой покаянного духа, возможно мгновенное прозрение всей глубины своей греховности. В то же время мы видим, что при всей исключительности это все же пример – Будь он недоступен для других, то не был бы дан как евангельский образ, как указание христианам на реально достижимый идеал. Возможность такая, как мы замечали, открывается лишь в свете Христовом, когда так приближаются к Богу, что получают силу проницать объявшую нас тьму. «Теперь ваше время и власть тьмы». «Но Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас». Евангелие от Луки, глава 22, стих 53. Вторая книга царств, глава 22, стих 29. Псалом 17, стих 29. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 78 и 79. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. В этом и суть сказанного Христом «Я свет миру». «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Аанна, глава 8, стих 12. Этот дар обретают в аскетическом подвиге, завоевывают годами, очищая душу в покаянном самопознании. Но что же разбойник? Чем он мог заслужить свою спасительную встречу с Господом? Чем была его прежняя жизнь? Ведь, очевидно, разбоем. Но ясно и другое. Его обращение не свершилось бы, не сумел он в своей прежней жизни, вопреки своему ремеслу, каким-то образом заложить в душе основание для перемены. Получить подобное разрешение грехов мог тот, кто в житии своем, аще и грешном, имея их некое добрые дела, достойные от Господа воспоминания и милосердия. Мы вправе предположить, что совесть этого человека была жива. Кто знает, сколько он выстрадал за свою разбойничью жизнь, какие претерпел муки совести? Возможно, не чуждо было ему своего рода благородство и самопожертвование. Возможно, не раз он пытался покончить с прошлым. «Нет причин, — пишет святитель Накентий Херсонский, — представлять характер разбойника совершенно испорченным. Как легко человеку и при сердце впасть иногда в величайшие проступки». Ведь сам апостол Павел до обращения, несмотря на чистоту намерений и нрава, участвовал в убийстве первомученика Стефана. Сердце разбойника было свободно от навыка козлу, от ожесточения присущего явным злодеям. А когда разбойник обличает другого распятого, хулившего Христа, то обнаруживает чуткую совесть, сердце не страха Божиего и твердую веру в будущую жизнь. Вот почему, по выражению отцов церкви, преступник вдруг оказывается мучеником, евангелистом и пророком. Не случайно предание именно с этим разбойником связывает спасение святого семейства во время бегства в Египет, когда разбойник, сжалившись над чудесным младенцем, не позволил сообщникам совершить убийство. был пречистая Мать Божия», — пишет святитель Дмитрий Ростовский, «с сыном своим и со святым Иосифом Обручником, бежащий от Ирода грядяши в Египет», негде в пустых местах на подоши на них разбойницы. Един уба от разбойник тех, видев отрача, воспрети другом своим озлобить и сих путников. Какова же должна быть духовная интуиция, чтобы тогда уже распознать присутствие духа в богомладенце, когда такое не под силу оказалось умудренным книжником и набожным фарисеем? Парадоксально. Жизнь Христу спасает разбойник, а на смерть его осуждают правоверные старейшины и первосвященники. Символично, что первым входит в рай грешный разбойник, знаменуя истинность обетований того, кто призвал грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13 но не менее значительно, что следующим достигшим святости становится не кто-нибудь, а язычник, причастный к богоубийству. Это римский воин Лангин, командир сотни, приводивший в исполнение смертный приговор Христу. Мученик Лангин сотник, каппадокийский, и же при кресте Господнем. Сотник Центурион Лангин, родом из Каппадокеи, командовал Центурией, сотни римских легионеров. Обычно эту должность занимали люди, выслужившиеся из нижних чинов, лишь во второй половине своей двадцатилетней службы добившиеся повышения, большей частью закаленные воины, весьма дорожившие своей карьерой. По приказу Пилата Лангин возглавил отряд конвоя, совершивший распятие Иисуса Христа и несший охрану гроба. Став свидетелями чудес, сопровождавших крестные страдания и воскресение Господа, Лангин и с ним два воина-мученика Исавр и Афродисий уверовали в божественности Иисуса. Священное предание сообщает, что именно Лангин пронзил копьем грудь Христа и от истекших воды и крови получил исцеление больных глаз. Лангин трижды открыто исповедовал Христа Сыном Божиим. Сначала при последних словах Господа на кресте. Евангелие от Марка, глава 15, стих 39. Евангелие от Луки, глава 23, стих 47. Второй раз при гробе. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. И затем перед первосвященниками и старейшинами. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 11 по 15. Отказавшись взять деньги и утаить чудо воскресения. После этого он начал открыто проповедовать воскресение Христова, чем навлек на себя гнев и подвергся гонениям со стороны Пилата и иудейских старейшин. Оставив воинский сан, Лангин принял крещение от апостолов и посвятил себя служению Богу. Вместе с двумя сподвижниками он удалился в Каппадокию, став проповедником и апостолом Христовым. О его широкой миссионерской деятельности, многих обратившей в христианство, скоро стало известно в Иерусалиме. По инициативе иудейских архиереев и старейшин и при пособничестве Пилата, Лангин был осужден по их клеветническому доносу кесарем Тиверием на смерть. По приказу Пилата воины, посланные в Каппадокию, казнили Лангина, Савра и Афродисия. Мученики, имевшие возможность укрыться от палачей, добровольно явились им, предварительно облачившись в белые погребальные ризы. Усеченная мечом честная глава Лангина была доставлена лично Пилату. Ныне на месте обретения главы, недалеко от темницы Христовой в Иерусалиме, устроен предел во имя мученика Лангина. Честная рука святого хранится в Риме, в Ватиканском соборе апостола Петра. Документальное житие было составлено преподобным Исихием Иерусалимским в V веке, разыскавшим подлинник мученических актов. Память мученика Лангина совершается 16 октября по старому, 29 октября по новому стилю. Мучеников Исавра и Афродисия, 19 апреля по старому, 2 мая по новому стилю. Лангин руководил казнью, командуя солдатами, распинавшими Христа, и оказался повинным в едва ли не самом тяжком из всех возможных для человека грехов. Но и такое преступление почти мгновенно врачуется истинным покаянием. Прозрение и обращение римского сотника произошло в момент кончины Господа. Преображенный воин исповедует «Воистину Божий Сын бесей». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. «От коего наставления родилась сия вера, кое учение произвело ее?» Можно с еще большим изумлением повторить сказанное о разбойнике. Если тот все же жил в иудейской среде и не мог ничего не знать о законе, не слышать что-нибудь о Мессии, то латинский язычник, и наземный оккупант, ничего подобного в сознании своем не имел. И вновь мы видим, что чудо вершится при личной встрече со Христом, а, обращаясь к прошлому новообращенного христианина, уверены, должна найтись та малая закваска, что послужила дальнейшему преображению. Послание к Галатам, глава 5, стих 9. Находим немногое, всего лишь одну строку в житии, но и та дает пищу для мысли. Лангин был старейшим из воинов, человек честный и известный самому Кесарю. Это скупое «человек честный» и раскрывает характер римлянина. За этим тайна созревания человеческой души, указание на то, что жизнь по совести даже в язычестве может заложить доброе основание к покаянию. «Честный» — это немало, если учесть особенность той среды, что представляло из себя общество римских легионеров. Нравственное состояние той среды характеризует своеобразная игра, служившая забавой для скучающих воинов. Римские игры проводились в дни весеннего равноденствия, и одной из них была игра «Василевс» или «Базиликус», то есть «Император». На каменных плитах пола чертились стадии, нечто наподобие клеток в нашей детской игре в классике. Затем легионеры бросали жребий, чтобы выбрать одного из своих собратьев. Суть развлечения в том, что избранного воина, облеченного в багреницу, соврученный вместо скипетра палкой, проводили по всем стадиям, на каждой подвергая все более жестоким издевательствам и мучениям. На последней стадии, отмеченной буквой «В» «Василевс», Жертву, окончательно измучив, закалывали насмерть. Можно представить, что за нрав воспитывался в языческой армии, где потешались, садистски убивая своего боевого товарища, и каковы были взаимоотношения между однополчанами, когда каждый знал, что в следующей игре жребий может пасть на него». Среди образов, хранимых церковным преданием, есть особенно яркие. Замечательно своим чудесным прозрением бывшая грешница Таисия. В подвиге веры она как топором надрубила свою жизнь, очистила от нагноения духовные очи и узрела душу свою в истинном свете. Блаженная Таисия Египетская, V век. В одном из городов Северного Египта молодая христианка Таисия предавалась безудержному разврату. Однажды ее посетил преподобный Авва Иоанн Колов, и беседа со святым старцем настолько потрясла душу блудницы, что тотчас же в ней явилось отвращение к своей греховной жизни. Исполненная неподдельной решимости, Таисия сказала «Возьми меня отсюда и веди, куда знаешь, где бы я могла найти место для покаяния». Встала и пошла за старцем, оставив дом, имущество, не сделав никаких распоряжений. Когда они дошли до пустыни, наступила ночь, и пришлось прилечь отдохнуть на песке. В полночь старец проснулся и пришел в ужас, видя пред собой огненный столб света, уходящий ввысь а в этом сиянии ангелов Божиих, возносивших на небеса душу Таисии. Подойдя к ее телу, он убедился, что Таисия мертва. Старец полниц и пробыл в молитве до утра. И был к нему глаз с неба. Краткое покаяние ее угоднее Богу иного продолжительного, но лишенного такой теплоты сердечной. Память святой совершается 10 мая по старому, 23 мая по новому стилю. Из известной блудницы эта женщина во мгновение посредством одного решительного самоотвержения сделалась совершенной инокиней, достигла полного очищения души и переселилась в нерукотворенные Божьи обители». Решающим в ее обращении от разврата к святости стало непоколебимое произволение быть единственно рабою Бога, полностью презрев мира и самое себя. Она все сердце предала водительству Иисуса Христа. И такова была сила этого внутреннего движения, такова цельность намерения, что они были приняты Господом за плоды покаяния. Один благой помысл ее венчался наравне с самым делом. При своем обращении Таисия не сподобилась, как Закхей, лицезреть Спасителя. Ее приближение ко Христу осуществилось через благодатного наставника, преподобного Иоанна. Преподобный Иоанн Колов, скидский отшельник младший, V век один из славнейших египетских подвижников. Прозвание «Колов» в переводе означает «малорослый». Святой был учеником преподобного Пимена Великого, затем преподобного Арсения Великого. В пустыне Скид, где подвязался преподобный Иоанн, число иноков в начале V века достигало четырех тысяч. Здесь у нас навал многонациональный монастырь, расположенный в 15 километрах от монастыря святого Макария Великого. Обитель называлась Лаврой Иоанна Колова. Ныне не существует, располагалась вблизи нынешнего монастыря амба Бишой. Преподобный Иоанн известен и как духовный писатель, им написано житие преподобного Паисия Великого. Память преподобного совершается 9 ноября по старому, 22 ноября по новому стилю. В лице этого святого мужа к ней приблизился сам Христос, и душа ее оказалась настолько чуткой, что распознала это. Можно ли отыскать во мраке прежней жизни падшей женщины некий залог благочестия, исподволь подготовивший душу к восприятию чуда? Несомненно. Мы узнаем, что в юности от христианка Таисия, оставшись сиротой, желала сохранить себя в девической чистоте. Раздав все свое имение нищим, она дом свой обратила в странно-приимницу для скитских иноков, и так подвязалась довольно долгое время, принимая к себе в дом подвижников, доставляя им отдых от путешествия. И лишь со временем, совершенной, истратив все имение свое, вошла она в великую нищету, после чего по коварству дьявола и произошло ее падение. Вспоминается еще один евангельский образ, еще один чудесный случай – мгновенное исцеление кровоточивой женщины. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 43 по 48 Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 25 по 34. Ей достаточно было с верой прикоснуться всего лишь к одежде Христа, чтобы произошло преображение. Она тотчас исцелилась. Евангелие от Луки, глава 8, стих 47. Невольно рождается вопрос, отчего такая же перемена не происходит в нас, в тех, кто с верой снова и снова подходит ко святой чаше. Мы не края одежд касаемся, но соединяемся с самим телом и кровью Бога. Однако полное исцеление все не приходит, явное преображение не наступает, не исчезает разом вся наша ветхость, душа не становится цельной и обновленной. Ответ дан там же, в истории с кровоточивой. Мы узнаем, что личная встреча со Христом и моментальное исцеление – это не случайная внезапность, но плод подъятого ею подвига что чуду предшествовало 12 лет страданий, в которых она истратила все свое состояние. В борьбе за исцеление она испытала все земные возможности, истощила все человеческие силы, и уже после этого у нее не оставалось ничего, кроме надежды на Христа. Немал труд души, в котором созидается перерождение. Можем ли мы о себе сказать, что за десятилетия внутренней брани отказались от всех иллюзорных надежд на свои силы и на земные средства, что перестали держаться за все, что услаждает плоть, за свою ветхость? Встречается извращенное толкование Евангелия в духе ложного оптимизма когда, вдохновляясь образом благоразумного разбойника, пренебрегают покаянными трудами, оправдываясь мыслью «успею еще» и безрассудно надеясь в конце жизни повторить его подвиг. Сказать вот так просто Помени мя Господи» и удостоится Царства Небесного. Евангелие от Луки, глава 23, стих 42 Успокаивая себя надеждой на божественное милосердие, такие люди склонны уменьшать свою ответственность за духовную бездеятельность. Чтобы думать так, надо совершенно не понимать, что произошло на Голгофе. В одноразовом покаянии перед кончиной человек, скорее всего, увидит лишь самый поверхностный слой своей греховности и уйдет в вечность со всей тяжестью нажитой нечистоты. Чтобы стать тем разбойником, мало претерпеть его крестные муки. Их понес и второй распятый, погибший. Но надо еще сподобиться в момент последнего покаяния той меры близости ко Христу, что возымел разбойник, вошедший в рай. А дар этот, как говорилось, заслуживается не вдруг. Способность к внезапному на исходе жизни покаянию нужно еще выстрадать в предшествующие годы, чем и определяется состояние души перед смертью. Эта подготовка души идет в течение всей жизни и испытывается в предсмертных искушениях, в болезни или мученической кончине. Если человек оказывается недостаточно подготовленным, то в решающий момент из его сердца вместо раскаяния и молитвы может излиться даже неожиданно для него самого хула и злоба ропот на людей и на Бога, как то и случилось с другим разбойником. В Писании данный другой пример, притча о духовной беспечности дев, что были юродивы, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13. Напоминание о том, что в последний момент можно и не успеть ни покаяться, ни спастись. Для этого попросту не хватит елея, той благодати, настижения которой нужны годы подвига. Не рассчитывайте на покаяние при последнем издыхании. Надо всю жизнь помнить Христа, следовать Его заповедям, чаще прибегать к слезному покаянию. Разбойник вам не пример». Ему было прощено все за то, что он усладил своей живой верой последние минуты страдальца Бога-человека, в то время, когда Спаситель был окружен гонителями, когда человеческая природа его невыразимо страдала. «Не сравнивайтесь с ним, кайтесь, пока здоровы, пока живете». Заметим и то, что прежде чем войти в рай, страдалец подвергся техчайшей епитимье. Воздаяние за грех должно последовать, несмотря ни на что. Поэтому покаявшийся разбойник все-таки должен понести следуемое наказание за прежние дела. И, как знаем, он на кресте еще висел несколько часов и тяжко страдал за свои грехи, хотя и был уже помилован. Безумие, когда грешники воображают, будто проведя жизнь в грехах, они перед самой смертью успеют исправиться и минутным покаянием заслужить целую вечность блаженства. Пример разбойника должен возбуждать скорее страх, чем надежду, ведь надо иметь веру разбойника, подобной которой, по словам святителя Августина Ипанийского, «Христос подлинно не нашел в целом народе иудейском и даже в целом мире». Никто не может знать того часа, в который раздастся возглас все жених грядят, призывающий на брачный пир», И двери затворятся, и кто-то услышит страшное слово Не знаю вас. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 6 по 13. Уже ли сможем тогда в миг нравственно переродиться и духовно возвыситься, подобно спутнику Христову, мал глаз испустившему и велию веру обредшему? Сумеем ли, каясь, тут же явить и зрелый плод покаяния, без коего оно есть совершенно напрасное дело. Поэтому преподобный Иероним Стридонский говорил окружавшим его смертный одр «Приносите покаяние в свое время, не откладывайте его до конца жизни». Продолжительный опыт научил меня, что из десяти тысяч человек, проводивших жизнь без исповеди, Едва ли можно найти одного, который мог бы с дерзновением надеяться на отпущение грехов своих в последний момент. Мы убеждаемся, что опыт пережитого Таисии или разбойником не дает повода для духовного расслабления и легкомысленной надежды на превратное истолкованное милосердие Божие. Хотя спасение души в самом деле совершается исключительно по милости Бога но в то же время и при полном содействии человеческом, почему в качестве неизбежнейшего условия и закона предполагается, что человек совершает спасение сам, хотя и с помощью благодати. Благодать действует, все совершает, но непременно совершает внутри свободы и сознания». Милость же Божия преизбыточная, на всех изливаемая, главным образом в том состоит, что Господь уже всех простил, и каждый может воспользоваться плодами Его искупительной жертвы, каждый может приобщиться Богу и вечности. «От покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси» всем пришедшим к Тебе с покаянием, дал Ты место в сонме друзей Твоих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, глава 5, стих 8. «Милость Его и жертва любви Его в том, что на крест вошел Он, а в Царство Небесное вводимся мы». Восприняв свою божественную и человеческое естество во всей его полноте, Господь своей смертью уничтожил грех в самой природе человека, искупил, воскресил, вознес к Отцу, обновил, обожил всю человеческую природу. Своим вошествием на небеса, с обожженной человеческой природой, Христос отверз роду человеческому врата неба. Христос совершил свое дело, и теперь дело только за нами. Объективно, Иисус Христос однажды совершил на Голгофе распятие грехов человечества, а субъективно прощение грехов каждый человек в отдельности получает в Церкви, поверив в спасительную силу Креста и по мере своего подвига. Бог ждет от нас не умозрительной веры, не мимолетного взлета вдохновения, но всецелого обращения, когда мы жизнью своей воплотим заповеданное. «Будь верен до смерти, когда весь живот наш Христу Богу предадим» — Откровение, глава 2, стих 10. Только это и может повести к глубинным внутренним изменениям. В ответ на дарованную Богом милость надлежит через покаяние и аскезу усовершенствовать душу, преобразовать человеческую природу до способности воспринять Его милость, Его дар вечности, ибо Дух Святой почивает по благоволению Сына на том, что подготовлено к Его принятию. Господь руки распростер на кресте, чтобы всех собрать, Он простирает руки ко всем и предлагает жизнь, но в кротости своей он никогда не применит силы. Богочестию свойственно не принуждать, а убеждать. У Бога нет насилия, его исключает сама природа любви. Поэтому, как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты человек, а значит, дело за нами. Без нас нас ни спасти, ни погубить нельзя. Только наше личное отношение к Богу может спасти или погубить нас. Бог ждет, пока мы решимся, но никогда не опережает наше волеизъявление, так как это означало бы произвол, отъятие свободы а стало быть разрушение образа Божия в нас, то есть низведение человеческой природы до природы животного, что само собой исключало бы возможность наследия Царства Божие. Святитель Филарет Московский пишет, «Человек сотворен по образу Божию. Важная черта образа сего положена в его воле. Это и есть разумная свобода, отличающая человека от низших созданий Божиих, образа Божия не имеющих. Посему Бог хранит ненарушимую свободу воли, храня в ней черту образа своего. Преподобный Максим Исповедник пишет, «Стоит отнять от нас свободу самоопределения, как мы перестанем быть образами Божиими» перестанем быть разумными и имеющими самосознание душами. Патриарх Сергий Строгородский пишет, «Благодать, хотя и действует, хотя и совершает все, но непременно внутри сознания и свободы. Это основное православное начало, без коего невозможно понять учение православной церкви о самом способе спасения человека». Человеку не так просто дается понимание Божьей любви, нелегко отстранить завесу собственной ветхости. Сквозь тьму, покрывшую мир от шестого часа, Евангелие от Матфея, глава 27 стих 45, мы не вполне отчетливо прозреваем существо голговских событий. Святитель Филарет Московский писал, Кажется, мы, и приникая в тайну распятия и усматривая в страданиях Сына Божия волю Отца Его, более ощущаем ужас Его правосудия, нежели сладость любви Его. Но сие долженствует уверять нас не в отсутствии самой любви, а только в недостатке нашей готовности к принятию ее». Бог есть любовь по существу и самое существо любви. Все его свойства — суть облачения любви, все действия — выражения любви. В ней обитает его всемогущество всею полнотою своей. Она есть его правосудие. Приблизьтесь и рассмотрите грозное лицо правосудия Божия, и вы точно узнаете в нем кроткий взор любви Божией. Это потому так, что тот, кто не любит, тот еще не познал Бога, первое послание Иоанна глава 4 стих 8. Но Бог есть Бог любви, он есть действительно отец наш небесный, который безразлично готов всех миловать, лишь бы только они обратились за милостью. Никогда Бог смерти грешника не желает, поэтому, простив человеку всякий грех, настоящий, прошедший и будущий, Господь предлагает вечно блаженную жизнь безразлично всем, и праведным, и грешным. Необходимо только, чтобы люди приняли этот дар. Если же они отвращаются, то, будь они праведные или грешные, Одинаково лишаться жизни. Несмотря на всю милость Божию, человек этот погибнет, потому что принять жизни он не хочет. Отстраняющих одаряющую десницу его, Господь предупреждает, «Умрете во грехе вашем, ибо куда я иду, туда вы не можете прийти». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 21 в нераскаянном, непреображенном состоянии душ ваших. По закону мироздания душа согрешающая неизбежно умрет. Книга пророка Иезекииля, глава 18 стих 20. И в то тело, где обитает грех, Бог не войдет. Но причина смерти в самом человеке, никак не в Боге. «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь Бог. «Не того лишь, чтобы он обратился от путей своих и был жив. Покайтесь, отвергните от себя все грехи и сотворите себе новое сердце и новый дух. Я не хочу смерти, но обратитесь и живите». И Иезекииль, глава 18, стихи 23, из 30 по 32. Правда Божия не в том, что Бог для своего удовлетворения хочет мучения и смерти грешника, но в том, что, создавая свой миропорядок, Он, будучи абсолютно благ, от вечности дал право на жизнь блаженства только добру. Бытие, глава 1, стих 31. А зло тем самым осуждено на смерть, как прямое отрицание божественной жизни». Посему всякий, избирающий по своей воле зло, обрекает сам себя на погибель. Правда Божия не противоречит его любви, напротив, утверждает. Бог есть любовь, а невозможность даровать жизнь и блаженство злу в том состоит, что это потребовало бы от Бога прямого отрицания самого себя». Чудо внезапного покаяния и преображения, как видим, имеет свое внутреннее основание, которое закладывается в предшествующей жизни. «И положил основание на камни. Камень же был Христос. И никто не должен положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Евангелие от Луки, глава 6, стих 48 Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 11, глава 10, стих 4. «Человек годами созидает некий залог добродетели, а душа его исподволь возревает в искушениях и страданиях. Совесть у таких людей не атрофирована, но может до времени пребывать в оцепенении. Она может быть глубоко погребена». Настолько, что человек ведет греховную жизнь, но при этом его совести достает все же чуткости, чтобы, уязвляясь грехом, беспокоить своего хозяина. В результате человек обретает способность в критический момент распознать приближение Бога, откликнуться всей душой, воспринять благодать и всецело преобразиться. Покаяние тогда переживается с высочайшей интенсивностью, и то, на что другим требуются годы, происходит предельно сжато при огромном напряжении душевных сил. Свидетельство тому имеем из уст святых. Как повествует Патерик Скицкий, по смерти блаженной Таисии преподобный Иоанн Колов, повергшись в молитве, услышал глаз свыше. Един час покаяния Ее ⁇ принят паче долговременного покаяния многих, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения.